Секта Спящего Камня. Договор. Оставлять Вара на временное попечение служителей Секты Спящего Камня не опасался, так как Готта, их лидер, дал слово, что с ним ничего плохого не случится. Верил же я его слову, опять же основываясь на имеющейся у меня информации о том, как работает его доспех. Все дело было в том, что он не только сообщал владельцу, когда кто-либо лгал ему, Но и также показывал окружающим, если врет тот, кто в него облачен. Стоит раз солгать, и красный цвет реликвии изменится на черный, сроком на один день. Солгал еще раз и уже на неделю. Следующий шаг — месяц. А если и после этого носитель не одумается, то при очередной попытке солгать просто умрет. Это задумывалось как ограничительная мера для главы секты. Ибо внутри нее всегда существовала жесткая вертикаль власти Все служители признавали и старались сохранять подобное Они были готовы выполнять самые мерзкие поступки по приказу вышестоящего человека Но при этом не терпели лжи Именно по этой причине в доспех, создаваемый для главы секты Были внедрены не только плетения с положительным эффектом, но и с негативным тоже Во всяком случае, так гласили те свитки с описанием секты, что я читал в своем мире. После того, как я дал согласие, Готто провел по горизонтали рукой на уровне пояса. В ответ на его жест, в пяти метрах от нас скала разошлась в стороны, и можно было увидеть начало лестницы. Туда мы и направились. При нашем приближении по бокам ступеней зажглись камни. Никакими другими словами описать это мне бы не удалось. Сияние древних минералов хватало, чтобы спокойно идти вниз и не оступаться. К тому же, я снова использовал магическое зрение. Оно позволяло дополнительно успокоить нервы и убедиться, что впереди нет ловушки. Спуск продолжался около десяти минут. Потом еще пару минут мы шли по коридору. Лишь после этого я увидел первую в этом мире ничем не примечательную дверь. За ней тоже оказался коридор, но уже облагороженный. Около стен стояли вазы, на них висели картины, иногда встречались мини-фонтаны. В виде освещения выступали не электрические лампы, к которым я уже успел привыкнуть, и даже не магические светляки, а все те же, как и на лестнице, излучающие свет камни. В целом, это было первое место в этом мире, не считая истинной казны рода, где я чувствовал себя не как дома, но как будто там, где я и должен быть». Благодаря тому, что спящий камень древняя организация, они не поддались прогрессу так просто и еще пытались сохранить древние традиции. По моему мнению, это неправильный путь развития и ни к чему хорошему не приведет, но лично для меня в данный момент времени такая ситуация была идеальной. Мы прошли еще два коридора и один зал, после чего пришли в небольшой, как его назвал Т, кабинет. Однако, по моему мнению, помещение больше смахивало на обеденный зал. В центре стоял большой стол. По разным концам оного мы и сели. Около стен разместили шкафы с книгами и свитками. Невзирая на близкое расположение бумажных носителей информации, по всему периметру протекал ручей. При этом вода казалась синего цвета. Но точно ли этот цвет воды или такого эффекта добились с помощью использования специальных минералов в русле ручья, я сказать не мог. Да и, по правде, это меня мало волновало. Когда селия Готто взмахнул рукой в театральном жесте, и внутрь помещения вошла молодая девушка с подносом, который поставила перед Готта, Лицо главы секты нахмурилось, и он грозно посмотрел на девушку. А так как она не решалась взглянуть на господина, то мужчина дополнительно взмахнул рукой, заставляя ее посмотреть себе в лицо. Она сделала, как ей велели, и, поняв, что господин недоволен, вся сжалась, на что то произнес пару слов на незнакомом мне языке и указал глазами в мою сторону. После этого в течение минуты и мне принесли поднос с едой. Не став акцентировать внимание на неловкой паузе и не притронувшись к еде, я начал важный для меня разговор. «Я хочу заключить с вами договор о возможности найма ваших воинов». В ответ на мои слова лицо Готта помрачнело, став еще более резким и недовольным, чем после промашки слоги. Невзирая на это, я продолжил. «Знаю, вначале вы можете расценить это как плохое и оскорбляющее вас предложение. Но разве вы не согласились когда-то прийти на помощь роду Дарусам в обмен на цену, озвученную им?» «Лицо главы секты перестало источать мрачность. Теперь в нем было больше удивления». Именно этот момент был скользким, так как я не мог со стопроцентной вероятностью быть уверенным, что в этом мире подобные события происходили. Тем не менее, кажется, мне повезло, и то, что я сделал выбор в пользу самых древних историй, которые смог вспомнить о секте, оказалось верным решением. Я продолжал ждать реакцию от оппонента, и она последовала. «Кто ты такой, что обладаешь знаниями о нас?» «Та история известна очень малому кругу лиц, даже я смутно ее помню». При этом какой-то слабый рот из другой страны обладает такими сведениями». «Слабый — это правда. Насколько бы неприятно мне было слышать подобное, но основной вывод, который нужно сделать из этой его оговорки, так то, что они занимались сбором информации обо мне». «Интересно, сколь много им удалось узнать за время после того, как к ним пришел скороход». «Но об этом сейчас не было смысла размышлять. Требовалось ответить Готта. Слегка приподняв подбородок и наполнив голос властностью, ответил, «Действительно, мой рот слаб. Однако мы не менее, а скорее более древние, чем секта спящего камня». На мой тон он никак не отреагировал. Облокотившись о стол, он задал вопрос, «И что именно ты нам можешь предложить?» А вот это было самым интересным, так как если они согласятся, я смогу заодно и бесплатно в качестве демонстрации поправить свое здоровье». Плетение, позволяющее восстанавливать жизненную силу. На самом деле для большинства магов оно было малополезным по причине своей специфичности. Нельзя наполнить полный сосуд. Но если из него была забрана вода, олицетворяющая жизнь, то тогда можно ее долить. Еще в «Моем мире Тихомир» мой наставник рассказывал, что в древние времена маги считали возможным с помощью этого плетения добиться вечной жизни. Однако, в итоге выяснилось, если сосуд повреждается, например, банально старея, то и объем вмещаемой воды в нем сокращается. Что лей, что не лей, ничего не изменится. Поэтому можно восстановить лишь тот объем жизни, который был специально израсходован. И вот какая штука! В секте спящего камня были заклинания, требующие в качестве одного из нужных компонентов для их активации энергию жизни. и не банально вырабатываемую магами жизни, а именно чистые жизненные силы. Готта откинулся на спинку стула и задумался. Треугольники в его короне начали менять цвета, то темнее, то светлее, тем самым показывая, что он использовал одно из встроенных плетений, требующее активации. Спустя минуту мой оппонент все так же сидел и смотрел сквозь меня. Я счел, что освободившееся время как раз можно потратить на прием пищи. Еда была простая, но я не сомневался в ее элитности. Главе секты не подадут чего-нибудь среднего качества или ниже. В основном на подносе было различное мясо и отдельно овощи, не смешанные в салат, а просто нарезанные. В качестве напитка выступал, как ни странно, чай. И с учетом того, что желания пить алкоголь на переговорах я не испытывал, меня все устраивало. Размышлял год-то около двадцати минут». После чего, сделав большой глоток чая, он посмотрел на меня осознанным взглядом и сказал «Нужны доказательства». Улыбнувшись по-деловому, я тоже сделал глоток чая и ответил «Тогда сначала заключим договор, что вы не станете использовать это плетение в том случае, если мы не договоримся». Он снова нахмурился и произнес «Подвергаешь сомнению мое слово? Тем не менее мне было, что на это сказать». Каждый глава беспокоится о своих людях, и я вполне могу представить, как вы жертвуете месяцем тьмы ради своих подчиненных. В отличие от лжи, правителю секты давалась одна возможность на предательство, а не три. В таком случае доспех становился черным на один месяц, а в следующий раз убивал своего носителя. Ты и это знаешь. Он не спрашивал, а уже просто констатировал. «Ладно, мне неприятно, что мои слова подвергаются сомнению, но если ты действительно знаешь это плетение и сможешь его передать, то нам будет о чем поговорить. Однако вы должны понимать, жизнь не витает в воздухе, и помимо нужного заклинания требуются специфические ингредиенты». Он это прекрасно понимал, потому никак не проявил своего недовольства. а Лишь веско сказал. «Говори». Поставив чашку с чаем на стол и отодвинув от себя поднос с едой, я начал перечислять. Свет смерти – лепесток жизни и средний камень маны, насыщенный нейтральной энергией. Свет смерти – это был затвердевший сгусток энергии смерти. Его можно было как создать, чем довольно часто занимались некроманты, но также он мог сформироваться и просто в дикой природе в местах убийства живых существ. А такое название приобрел из-за своего внешнего вида – серый, слабо светящийся кристалл. Лепесток жизни. Его тоже могли создать, но для этого требовался очень высокий уровень профессионализма от мага жизни. Поэтому он был более редкий и его чаще добывали, а лучше сказать, находили в подземельях. Особенно часто этот ресурс можно было обнаружить в недавно возникшем подземелье, где, по сути, материя еще до конца не успела улечься и встречаются отголоски первозданного хаоса. «Кстати, я ведь даже не подумал, что могу торговать с этой сектой. В случае, если у нас наладятся нормальные взаимоотношения, то торговля ресурсами станет выгодным делом». Особенно с учетом того, что я не хочу создавать много шума в месте своего проживания. А продажа редких ресурсов, которые я планирую добывать в подземельях Академии, от лица фактически подростка, может вызвать дополнительное ненужное любопытство со стороны сильных мира сего. Пусть имя ректора и будет защищать меня какое-то время, но перебарщивать не стоит. Пока, отпустив мысли на эту тему, я полностью вернулся к разговору. Чтобы заодно восстановить утраченное ранее, я предложил. Дабы продемонстрировать эффективность плетения, я лично выступлю в качестве сосуда. год посмотрел на меня, чуть сощурив глаза, и хотел что-то сказать, но я не стал ждать вопроса, предугадав его и ответив заранее. Было время, когда я использовал сжигание жизни, чтобы получить ману. Вы можете это проверить. У вас должны быть нужные сканирующие артефакты. Ну или, на крайний случай, всегда есть кровавый меч. Это была еще одна реликвия, принадлежавшая этой секте, но, в отличие от доспехов, она оказалась не столь полезной и ее редко использовали. Кровавый меч на практике почти никогда не проливал крови, как бы странно это ни звучало, да и мечом его можно было назвать с натяжкой «просто красная палка». Воздействовал меч напрямую на жизненные силы человека, высасывая их при ударе. Но так как делал это довольно медленно, его стали использовать как инструмент казни, не более. Во всяком случае, такой информацией я обладал, а раз предыдущее озвученное мной знание Готта подтвердил, то я вполне закономерно посчитал остальные, находящиеся в моем распоряжении данные, имеющими право на существование. Мужчина убрал прищур и спокойно произнес, «Я уже перестал удивляться твоей осведомленности». После этих слов мы заключили магический договор. Пока что лишь о том, что секта Спящего Камня не будет использовать продемонстрированное мной плетение без моего разрешения. Готте согласился выдать мне ресурсы, чтобы я показал все на себя, так как ему тоже было невыгодно рисковать своими людьми. Ведь те маги и секты, кто нуждается в этом плетении, точно занимают посты не ниже старейшин. Потому что нужны продвинутые навыки по манипуляции энергии, чтобы сжигание жизни было не напрасным. По этой причине слабым магам не имело никакого смысла тратить свои жизненные силы, а значит и лечить их не требуется. А рисковать опытным магам и верным подчиненным, отдавая его на эксперименты, пусть и доказавшему свою силу, но все равно юнцу, год-то было невыгодно. Мы спустились на несколько уровней вниз. Насколько точно сказать не мог, так как иногда просто шли по наклонному коридору, но чаще это были обычные лестницы. Зайдя в помещение, которое можно назвать комнатой для тренировок, мы прождали еще полчаса, пока не принесли нужные ресурсы. После чего Готто поднес мне груди артефакт в форме обычного булыжника, тем самым определив, что я действительно когда-то сжигал жизненные силы и сейчас мой сосуд не полон. Демонстрация плетения для меня прошла спокойно, без неожиданностей. Вставив выданный мне средний камень маны в одно из отверстий своих наручей, я взял свет смерти в одну руку и лепесток в другую. После чего, потратив минуту на выстраивание магического каркаса, я стал напитывать его тремя разными типами энергии – нейтральная, жизнь, смерть. Когда процесс завершился, активировал заклинание. Вся накопленная в плетении энергия стала смешиваться и вливаться параллельно как в физическое тело, так и в астральное. Итогом было получение заряда бодрости и вознишее чувство целостности. Благодаря выданным мне, замечу, за бесплатный ресурсом, я смог полностью восстановить утраченные жизненные силы. А от этого мое настроение настолько улучшилось, что теперь я был готов преодолеть многочасовые переговоры с улыбкой на лице. А в том, что легкими и быстрыми они не будут, я не сомневался. Посмотрев на Готта, я увидел на его лице только заинтересованность и легкую улыбку. Так как я не мог следить за ним во время ритуала, то мне оставалось лишь представлять, насколько пораженным он выглядел, когда понял, что я не врал и действительно знаю нужное заклинание. Определить же, что ритуал прошел успешно, он мог, так как разместил определяющий это артефакт за моей спиной. После демонстрации мы направились обратно в тот зал, где и начали наши переговоры. Перед тем, как до него дойти, мне продемонстрировали вара, уже способного держаться на ногах, и скорохода. Последний чуть виновато меня поприветствовал, но в целом был здоров. С ними переговорю позже. Сейчас должен был начаться этап торговли с сектой, и лучше бы его не откладывать, так как обычно это долгий процесс. Закончили обсуждение деталей поздней ночью. Время суток я мог понять по висящим на одной из стен часам. Итогом стало заключение магического договора. С моей стороны я передавал знания о построении плетения, в восстановлении жизненных сил. А секта спящего камня за это даровала мне право вызова отряда помощи, состоящего из 20 магов третьего круга и пяти четвертого. «Воспользоваться бесплатно этим правом я мог три раза. Дальше надо будет уже обсуждать отдельно. Ну и в целом у меня появилась возможность торговать с ними и нанимать их воинов в случае необходимости. Правда, стоили они дорого, но с финансовым вопросом я планировал в ближайшее время разобраться, в том числе благодаря возможности продавать им ресурсы». Пару часов ушло на занесение в специальный артефакт нужного плетения. А дальше я еще чуть обнаглел и попросил их предоставить мне несколько камней маны для формирования портала. Годто был доволен сделкой, поэтому не отказал. Взяв с собой вара и скорохода, мы отправились на поверхность. Скорохода решил взять, так как мне нужен был доклад, плюс требовалось обновить артефакт связи. Вернуть же его обратно будет проще, так как мне уже известны нужные координаты». Попрощавшись с главой секты, я направился в сторону открытого прохода. Перед тем, как войти в портал, я подумал. «Аня ведь просила меня встретиться с ней вечером. И что-то мне подсказывает, что она не будет рада тому, что я не пришел к ней и к тому же не предупредил ее об этом. Просто нужно будет купить цветы. Да, цветы должны помочь уладить этот небольшой инцидент». Пытаясь убедить себя в том, что данное решение мне поможет, я вошел в портал.